Глава 335. Два письма. Как только судья объявил результат поединка, императорские маги, всеми силами вливавшие магическую силу в магический круг, прекратили это делать. И тяжело задышали. Магический барьер, потолок из водяной завесы опустился. Несколько силуэтов со свистом запрыгнули на арену. Это были старый король Булани и три принца. Большое спасибо вашему величеству за снисхождение. Старый худощавый седой король с темно-синими глазами, полный бодрости и энергии, поклонился Фею. Рядом стоял очень молодой принц. У него были завистливые длинные волосы, невероятно красивая внешность. Этому юноше были характерны порывистость и самоотверженность. Скорее всего, это был младший брат мага-принцессы. Его выражение лица очень напоминало Фею, ослепительную Синди. Несмотря на то, что маг-принцесса потерпела поражение, люди булани вели себя вежливо по отношению к Фею, потому что все отчётливо видели, что маг-принцесса, нищадя, читала мощные заклинания, наносившие вред её телу. И если бы король Шамбара при помощи своей величественной силы не помешал Синди читать заклинания, возможно, сейчас она бы... Не отделалась простой потерей сознания. Эта атака вполне могла превратить талантливую и красивую девушку в инвалида. После шумных обсуждений толпы, отряд людей буланием уносил Синди. «Король Шамбара! Король Шамбара!» Неизвестно, кто начал это орать во всю глотку, но постепенно десятки тысяч людей вокруг первой арены начали скандировать имя Фея. Это был самый потрясающий поединок, который они ждали. Отделенный магическим барьером потолок из водяной завесы, многие наблюдали за противостоянием сильнейших, которого они, пожалуй, никогда за свою жизнь не видели. К тому же, король Шамбара проявил элегантность истинного правителя. В отличие от предыдущего поединка между мечом и безумцем в «Сияющих латах», где проигравшего почти беспощадно уничтожили. Фэй в критический момент спас мага-принцессу. Этим действием он заслужил себе популярность. Даже некоторые лихорадочно поклонники мага-принцессы Синди выкрикивали имя Фэя. Немало людей думало про себя. Возможно, только такой выдающийся правитель, как король Шамбара, заслуживает соревноваться с этой высокомерной женщиной-магом-принцессой. После окончания сражения полностью выявилась четвёрка сильнейших воинов. Из Шамбера два места занимали король Шамбера и богиня Лука Елена. То, что они заняли два места, можно было считать большой удачей. Меч занимал логичное место в этой четвёрке. Самой большой неожиданностью оказалось появление в четвёрке сильнейших воинов фартового принца Шевченко. Почти все считали, что он первым вылетит. Потому что независимо от того, насколько был удачлив Шевченко, в следующем туре ему уже не достанется фрислот. Фри Перед лицом абсолютной силы удача была пустым местом. Четыре поединка закончились, уже наступила вторая половина дня. Когда Фэй вернулся с мастерами Шамбала в лагерь, Служанка Цюсян доложила, что в полдень прибыли люди старшей принцессы, приглашая Ее Величество Анжелу к старшей принцессе. В столицу также отправились Чунь Мэй, Ся Цин и Дунжуй. Фэй чуть наморчил брови, кивнув головой, демонстрируя, что понял Анцусян была одной из тех девушек, которые наемные войско Крового Меча некогда подарило Шамбару. Впоследствии Фэй ее и остальных девушек от рыцарей ордена, собиравшихся их арестовать. Они не могли найти своих членов семьи, поэтому самым лучшим вариантом для них было получить прописку в Шамбаре и стать полноценными жителями королевства. Анжела видела, что девушки были смышленными и умными. При этом ни у кого из них не было близкого человека. Ей стало их жаль. Она оставила их при себе в качестве служанок. Фэй сразу пришла на ум злая шутка, и он дал им имена Чуньмэй, Ся Цин, Цюсян и Дунжуй. Отсылка на рассказ «Чудачество Тян Иня», где точно так же зовут служанок. Хотя никто не понимал злой шутки Его Величества, люди все же чувствовали, что имена звучали как-то необычно. Но так как имена даровал им сам Его Величество, то служанки испытывали лишь гордость, да и имена были довольно благозвучными. Вскоре в лагерном быстро к, к ним привыкли. Пока Фэй думал о том, зачем старшая принцесса пригласила к себе Анжелу, он вошел в палатку. Весь загруженный мыслями и слегка остолбенел. Он увидел прелестный силуэт, радостно разлегшийся на кровати из мягкой белоснежной шкуры магического зверя возле трона. Губы на белом лице были приоткрыты. Силуэт был фиолетовым виноград, Ел фиолетовый виноград и клал себе в рот, выражая полное спокойствие. Длинные серебристые волосы водопадом свисали до ковра из шкуры магического зверя. Белое платье не прикрывало прекрасные бледные голени, которые могли взбудоражить кровь любого мужчины. В целом выглядела довольно соблазнительная картина. «А, Ваше Величество, вы вернулись, я...» Увидев вошедшего фея, девушка подскочила от страха. В панике встала с ковра, сделанного из шкуры магического зверя. Тут же раздался удар макушки головы о каменный стол. На гладком и белоснежном лбу показалась красная струйка. Ей было так больно, что у неё потекли слёзы. Она в страхе наблюдала за феем, Волосы были взвлахмочены. Затем она опустила голову и начала искать обувь. Она выглядела неловко. «Безненец, ты же всё-таки родом из-за королевской семьи». Фей стало смешно, и в то же время он вспылил. Он раздражённо обругал. А «Я принесла фруктов сюда. Её Величество Анжела перед уходом дала распоряжение мне». Девушка опрометчиво говорила. Одной рукой она прикрывала свой лоб и не смела смотреть на Фея, и до сих пор не ушла. Фей намеренно закричал с каменным лицом. Девушка в панике побежала наружу, неосторожно наступая на своё платье. Находясь в таком неловком положении, она споткнулась и упала. Платье задралось, и взором предстал её славный весенний пейзаж. Она завизжала, встала и, к кролику, скрылась из виду. Фей сквозь геркий смех покачал головой из стороны в сторону. Эту девушку освободил Лэмпарда той кровавой ночью из-за главного управления кровавого меча. Сначала она не умела разговаривать на национальном языке зенита, но на едином континенте языковые системы мало чем отличались друг от друга, и девчонка была смышленая. Оставшись в лагере Шамбра, она постепенно научилась общаться с людьми. Она называла себя почетной принцессой из королевства четвертого ранга. Ее звали Виктория. Она отрывочно рассказала свою историю. Если вкратце излагать, то принцесса пока не могла вернуться в королевский дворец, а потому просила Фея временно ее приютить. Фэй тоже смутно ощущал, что эта девушка действительно занимала необыкновенное положение. Она имела характер будто не из мира сего. Имела очень красивые черты лица. Она отличалась от людей Зенита. Её фигура была тонкой и хрупкой. Длинные серебристые волосы редко встречались. А в речи проскальзывала информация, о которой многие не знали, пока Виктория находилась в лагере Шамбра, Можно было поподробнее узнать о её происх... прошлом. Все, кто был в близких знакомствах с Викторией, узнавали о её маленьком недостатке бездельничестве. Ей нравилось пользоваться всеми благами. Она обладала нескромным характером, ещё больше любила драгоценности, а больше всего ей нравилось давать указания. Она была тем ещё любителем посплетничать. Любое событие, что доносилось до её ушей, она коверкала по много раз и живо распространяла по всей лагерной зоне. Фэй неоднократно это терпел, но в конечном счёте понизил эту попавшую в беду принцессу до служанки. Она вместе с остальными четырьмя служанками помогала принцессе в повседневных делах. Виктории несколько раз читали нотацию по тому, как вести себя скромнее, но эта бездельница привыкла пользоваться благами жизни, а потому всё никак не исправлялось. А сейчас, видимо, увидев, что в королевской палатке никого не находилось, она радостно разлеглась на драгоценном ковре из магического зверя шестого уровня, на котором она уже давно пускала слюни. Но она слишком вошла во вкус и не заметила прибытия Фея, который застал её в итоге на месте преступления. Увидев находившуюся в полной растерянности Викторию, Фей невольно покачал головой. Эта девица была тем ещё чудом. Но он видел, что несмотря её недостатки, она не была бессовестной и знала себе меру. Поэтому Фей позволил ей сплетниться и дальше оставаться в лагере. Этот случай тоже не был исключением. Фэй тщательно проверил, но Виктория не взяла никаких драгоценных вещей из палатки, лишь насладилась в кавычках «мягкой шкурой магического зверя» и съела тайком несколько виноградин. Фэй удобно уселся на троне, упираясь рукой в подбородок. Он вспомнил о нападении на жреца Борезе. Рано утром и предполагал, что Святая Церковь уже среагировала. Всё-таки появление некроманта было шокирующим явлением. Никто не знал, что настоящим убийцей являлся Фейн. Он вполне мог попасть под подозрение, поэтому он опасался, что, может, сейчас уже за каждым его движением следили и докладывали люди из Святой Церкви. Пока он её беспорядочно думал. Неожиданно громко послышался доклад близкого телохранителя Торреса. Вошел солдат, одетый в форме охранников, отвечающих за общественный порядок. Он почтительно передал письмо Файо, принял и взглянул на него. На нем была выгравирована яркая кроваво красная роза. Это было клеймо выражительной чародейки Пэрис. Прогнав солдата, он распечатал письмо. Оказалось, что Пэрис собрала, сообщала Фею, что сегодня в 10 часов утра появилось много загадочных силуэтов в лагерной зоне. Затем охранники, отвечавшие за общественный порядок в столице, обратили внимание, что эти личности наводили справки по Фею. Получив эту новость, Пэрис сначала не придала этому значения. Она приготовилась узнать, из какой группировки те люди Но все-таки недавно Фейм возвысил себе множество влиятельных групп, пытались разузнать о Фейе. Кто знал, что она случайно обнаружит, что те люди были из Святой Церкви? Перерис испугалась и не посмела тревожить людей из церкви. Она лишь тайно отправила человека, чтобы передать это сообщение. Закончив читать Фейм, смял письмо В воздухе веял запах парфюма. Бумага источала тот же аромат, что и Пэрис. Он потряс рукой, и бумага превратилась в порошок, который развеялся по воздуху. В это время что-то дрогнуло внутри Фея. Перед ним открылся голубой портал. Оттуда вышел высокий силуэт и передал Фею письмо. Затем вошел в портал, который исчез из виду. Фея развернул бумагу. Содержание письма почти не отличалось от письма Пэрис. Он немного успокоился. Глава 336. Финальное противостояние. Из двух писем, по крайней мере, можно было узнать, что Святая Церковь, похоже, не собиралась публично заявлять о нападении нечестивого мага на Борезе и не желала, чтобы народ об этом знал. Она собирала тайно всё расследовать. Поэтому Фэй стала спокойна на душе, потому что все подробности этого инцидента знал лишь один Фэй. А мир Диабла был тем более загадочным. Он не боялся, что церковь сможет его обнаружить. Временно оставив это дело, Фаим видел, что время было еще раннее. Он пошел в лагерь обучать Индзаги и остальных боевому искусству. Теперь Фаим имел богатые и прочные знания по боевому искусству в Азероте. Несколько дней назад он получил от «Таинственного воина» немало знаний по ассасину в реальном мире и не опираясь больше лишь на умения в режиме ассасина. Сейчас он был образованным, мог рассказать всё подробно и по существу. Его можно было считать отличным учителем. Майкл Оуэн, Дэвид Бэкхэм, Кавани и Рауль во главе с Индзаги. Под руководством Фэя строго обучались основам и движениям в искусстве быть ассасином. Инзаги раньше работал наёмником, у него был практический опыт. По возрасту он являлся самым старшим, а по мощи — самым сильным. Этот юноша был прирождённым талантливым ассасином. Он очень быстро осваивал навыки, которые обучал Фэй, и под действием Зелья Халка его сила намного увеличилась. Теперь вместе со своей необычайной одарённостью победить один на один воина трёх звёзд ему не составляло никаких проблем. Майкл Оуэн был необыкновенно очаровательным юношей с густыми бровями, большими глазами и короткими золотистыми жёлтыми волосами. Ему недавно исполнилось 12 лет. Он немного вёл себя застенчиво, но проявлял душевную силу. Из оружия он выбрал себе копье, которое совсем не подходило для ассасина, но было мощным. С ним он проявлял всю свою энергию. Давид Бэхем принадлежал к породе красавцев. У него были белокурые волосы и представительная внешность. Он выбрал сражаться с серебряной саблей. Кавани являлся прирождённым здоровяком, хоть ему и было 13 лет, его рост уже составлял 170 сантиметров, так же, как и у Инзаги. Его оружием был короткий кинжал, он был молчаливым, да и талантливым его нельзя было считать, но он упорно занимался, отчего-то Фэй весьма восхищался этим пареньком. Несмотря на то, что Гансалес Рауль тоже являлся ассасином, ему нравилось надевать белую одежду, он владел тонким, сверкающим серебряным мечом. Хоть он и не был так красив, как Бэхэм, его лоб выражал редкую уверенность. Он был довольно талантлив. Эти люди происходили из трущоб. В детстве они пережили немалые страдания. Их родители очень рано умерли в смуте. Молодые люди видели всю кровавую драму этого мира и собственными глазами наблюдали трагическую смерть дяди Йорка и маленького Дина. Это считалось самым огромным несчастьем за их жизнь — Поэтому они чрезвычайно дорожили той жизнью, что происходило вокруг Фея, и уделяли больше внимания боевому искусству, которому они могли обучиться, так как в Азероте важным являлось иметь прочную основу в боевом искусстве. Их отношение к Фею ничуть не уступало Пирсу и Дрогби, они считали Фея отцом и очень почитали его. Только дети эти, те, те детям, которые действительно перенесли страдания, умели всем дорожить. Поэтому Фэй остался весьма доволен успехами, которые показывали дети. Его Величество вовсе не хотел заставлять этих детей вместо него попадать на, на кого-либо. Но как бы там ни было, нужно было найти для них какое-нибудь задание, чтобы укрепить их. В Азероте, где выживал сильнейший, решение обучаться боевому искусству было неплохим. К тому же дети навечно запомнили фермопилы. Пилы — это кровавое место. Они поставили себе цель отомстить, что можно было считать отличной мотивацией. На просторной площадке лагеря, освещенный золотыми лучами солнца, Дрогвый Пирс как раз тренировали святых воинов и городских полицейских, Торис тоже без устали работал над своей стрельбой из лука. Робин вместе с группой святых воинов тренировался в фехтовании. Не считая находившегося в коме Петра Чеха, все люди в лагере Шамбра хлопотали. «Всё внутри кипело». За пределами лагеря люди ходили туда-сюда, все наблюдали через изгородь за людьми Шамбера, с завистью особенно за юношами, которых тренировал сам король Шамбера, отчего людей охватывала ещё большая зависть. В этот момент Фэй в глазах многих людей ничем не отличался от «священного учителя по боевому искусству». Ближе к закату королевство Баллоди отправил одного гонца в лагерь Шамбара, который прислал антидот и небольшой листок бумаги. Как только безумец в сияющих латах пришел в себя после тяжелых ран, он специально отправил человека, чтобы оказать помощь находившемуся в коме Чеху. Возможно, остальные не знали, каким образом безумец в сияющих латах остался жив от удара меча, но сам он смутно догадывался о причинах. К тому же старый король рассказал ему о диалоге между Феем и мечом после поединка, поэтому как только Безумец в Сияющих Латах очнулся, он немедленно отправил человека. Фей мял в пальцах листок бумаги, внимательно его изучая. Наконец он удостоверился о своих догадках. Методы безумца сияющих латах действительно заключались в психике человека, точно так же, как меч горя и радости, меч разлуки и встречи и безымянный меч могли воздействовать на настроение противника. Это было одно из удивительных необычных видов фехтовального искусства. Прочитав все в листке, Фей полностью уста, э, установил, как пробудить Чеха и облегченно вздохнул. Фэй поблагодарил гонца за присланные вещи и, рас... просто... и расспросил о травмах безумца в Сияющих Латах. Он узнал, что травмы безумца были не из легких, но благодаря лекарству, которые отправил фейм и волочам Болоди, ему уже не угрожает смертельная опасность, требовать лишь отдых и покой. Когда гонец ушел, солнце уже постепенно погрузилось на гори... горизонт. В это время Фэй внезапно обнаружил вдалеке от лагерной зоны стоянки военных легионов, которые постоянно перемещались. Большая часть армии начала подтягиваться к столице. Похоже, что-то произошло. Неужели на фронте что-то пошло не так? Неужто бог войны Аршавин встретил могучего противника? У Фэй было нехорошее предчувствие. Поразмыслив, он отправил несколько с те сметливых городских полицейских на разведку. Несмотря на то, что фэйм не особо чувствовал свою принадлежность к Зениту, но, как говорится, в общей беде никто не выживет. Если «Зенит» погибнет, «Шамбер» тоже окажется в затруднительном положении. Более того, после образования нового легиона его тоже перекинут на фронт, и Фэй был полон решимости им управлять, поэтому ему было необходимо знать о положении на фронте. Время медленно текло. Над землёй нависла тёмная ночь. Ушедшие на разведку городские полицейские вскоре вернулись и принесли Фэю неожиданную весть. Оказывается, военный гений из «Спартака» Яквинта вместе с отрядом людей прибыл в столицу и через пять дней собирается сразиться насмерть с военным гением Красичем на горе военных гениев. Об этом сражении уже давно договорились. Вслед за тем, как между двумя империями вспыхнула война, это сражение имело еще большее значение. Военные гении являлись душой империи, им составляли духовную опору императорской армии. Он был идеалом для несметного количества людей, несмотря на то, что военные гении не имел никакой государственной власти. Он был подобен идолу, которому люди поклонялись. После исхода сражения между военными гениями, силы между двумя империями должны были резко поменяться. В случае проигрыша в сражении, империя будет не в состоянии противостоять военным, военному гению вражеской империи, и в, а в, войске, а в войсковом сражении будет иметь большую опасность. В сражениях в Озероте нельзя было недооценивать могущественных воинов. В нужный момент они могли круто поменять ход событий. Военный гений Спартака с людьми вели себя очень негромко. Их прибытие в столицу почти не привлекло внимания. Конечно, эту новость никто специально не скрывал. Вскоре многие узнали об этом инциденте. Несмотря на то, что власть империи была полна надежд на военного гения Красича, она все же мобилизовала в столицу три крупных легиона на защиту во избежание любых рисков. «Вот оно в чём дело», — Фэй призадумался. «Фэй очень ждал сражений между военными гениями, только не знал, при каких условиях понаблюдать за сражением. Неважно как, но Фэй твёрдо решил узреть противостояние двух сильнейших воинов двух империй. Атмосфера в лагерной зоне незаметно менялась». Некоторые воины и аристократы из южных фасальных королевств узнали прибытие вражеского военного гения. Один за другим побежали к месту его дислокации, гневно упрекая и броня за то, что Спартак так бесцеремонно вторгся на их земли. Наступила ночь, а Анжела все не возвращалась из столицы. Впрочем, в лагерь Шамбара прибыл человек от старшей принцессы и сообщил, что вечером проводится тождественный банкет со знаменитостями и аристократией. Анжела решила остаться им, продолжить участвовать в банкете. Она вернется завт только завтра. Фэй нахмурился и ничего не сказал. Ночью Фэй вошел в мир Диабла, чтобы поднять уровень. На этот раз он выбрал варвара. Всю ночь напролёт он убивал монстров и поднимал уровень. В третьем акте почти завершил несколько заданий. Он прокачивался вместе с Еленой. Когда они дошли до второго уровня подземелья, игровое время почти достигло предела. Фэй ещё не был полностью готов, поэтому он не пошёл сражаться с финальным боссом третьего акта Мефисто, а вернулся в лагерь разбойников. И обучился новым знаниям у жрица Акары и старика Каина. Потом разузнал а у них, как продвигалась расшифровка вещей в тайной комнате. Узнав о том, что был достигнут успех, он с трудом сдержал порыв, чтобы всё в подробностях выяснить, и покинул мир Диабла. Теперь варвар стал 7-6 уровня. На второй день отборочный матч Империи продолжился. В результате жеребьевки десятки тысяч людей засвидетельствовали, что Фео и Елене предстояло сражаться друг с другом, а фартовому принцу Шевченко достался на поединке меч Такой расклад для Шамбара считался немного неприятным, вне зависимости от исхода поединка, кто-то один из двоих человек выбывал, а мечу повезло гораздо больше, чем королю Шамбара. Ему достался шевчанка, это пустышка, на которую не придется тратить много сил, меч легко мог спокойно пройти в финал. Судя по такому раскладу, в будущем королю Шамбара предстояло сразиться с мечом. Глава 337 «Неожиданный исход». Предстояло два поединка, поэтому решено было провести один утром, другой после обеда. Первыми утром сражались Меч и Фартовый Принц Шевченко. Об этом поединке никто не беспокоился, но так как это был полуфинал, то немало людей пришло понаблюдать за сражением. 60-70 тысяч людей окружили первую боевую арену. Было море людей, невозможно было протолкнуться. Анжела до сих пор не вернулась из столицы. Фэй стал немного беспокоиться. Отправил довольно сдержанного Тороса в столицу, чтобы разузнать об обстановке. Фэй не намеревался идти наблюдать за поединком между мечом и Шевченко, поэтому он остался в лагере, ожидая власт... вестей. Фэй не видел, чтобы Шевченко был способен одолеть меча, да и в буклете громогласного загадочного лучшего певца Империи Матерации также не было высокой оценки насчёт Шевченко. Это было просто немыслимо, чтобы Шевченко прошёл дальше, поэтому у Фэя абсолютно не было никакого интереса к этому поединку. Вдалеке с полоотца донёсся низкий мелодичный звук «Горна». Первая арена разразилась голубыми сиянием. Это появился магический барьер, потолок из водяной завесы. Из толпы раздавались сумасшедшие приветственные возгласы, что, скорее всего, означало официальное начало поединка. На открытой площадке лагеря Шамбара Фаим обучал Инзаги и четырёх малых дракончиков искусство убивать. А вдалеке совершенствовался и восстанавливался чех. Который пришел в себя благодаря присланному антидоту от безумца в сияющих латах. Пока он оживлял свое тело, дорогой Пирс руководили войсками. Пока Чех находился в коме, Фэй осознал, что для что хотя среди его подчиненных имелось много бандюк, Не беспокоящихся смерти, все же талантливых людей, умевших руководить войсками, было крайне мало. Это были командир Шамбара Брук и Чах, недавно перешедший на сторону Шамбара Робин, тоже считался неплохим в этом деле. Не считая этих троих, Лемпарду не нравились дела управления, и он не проявлял горячего интереса к военному делу. Его интересовало лишь самосовершенствование. Дрогвы Пирс являлись лишь двумя безрассудными здоровяками и были дилетантами в командовании войсками. За эти несколько дней, пока Чех не являлся командиром в лагере Шамбера, царил полный хаос. Прошлой ночью даже произошла задержка в смене караула. В течение трех часов никто не охранял посты, поэтому после пробуждения Чеха Фэй приказал двум здоровякам следовать за Чехом и набираться базовых знаний по командованию войсками. Несмотря на то, что они оба были теми ещё дерзкими типами, однако, услышав приказ лично от его величества, они, разумеется, стиснув зубы, вынуждены были обучаться. Хм... Уже прошло десять минут, а поединок ещё не закончился. Фэй невольно посмотрел на плац вдали, увидел, что там по-прежнему стояло море людей. Раздавались радостные возгласы и шум. Меч не победил быстро Шевченко, и люди не разошлись, как Фэй предполагал раньше. Кто бы мог подумать, что фартовый принц про, э, сможет 10 минут продержаться против меча. Это редкость. Фэй невольно оцепенел. Принц был настолько удачлив, что уже такое вытворял. «Снова прошло 10 минут». Хм... Поединок всё ещё не закончился. Что-то случилось? Фэй с удивлением обнаружил, что на плаце до сих пор стояла толпа людей, где невозможно было и протолкнуться. Люди со всех сторон собирались в первые. к первой арене. Неужели меч не справился с Шевченко? Фэй теперь действительно перепугался. Он и лучший певец Империи Матерации недооценили принца. Закрыв глаза, он медленно выпустил свои душевные силы и обнаружил на первой арене два потока неукротимой поразительной энергии, которые переплелись вместе. Один из потоков острый, словно устремленный в небо огромный меч, но другой поток был подобен огромной непоколебимой горе, давящей вниз. Энергия в виде огромного меча была знакома Фею, она, конечно, принадлежала мечу. А тяжелая и непоколебимая, как гора, энергия была совсем незнакомой. Она переплелась с мечом и не отпускала. Фэй слегка изменился в лице. Этот поток энергии, неужели он принадлежит фартовому принцу Шевченко? Фэй помахал рукой, подозвал Робина и приказал ему взять кристалл Дивэй и записать весь поединок. Если Фэй не ошибался, этот поединок вызвал большие затруднения у меча. Прежде чем Робин спустил, ступил шаг за пределы лагеря Шамбара, издалека вовсю пронеслась роскошная магическая повозка, в которую тянули четыре пламенных зверя четвертого уровня со сверкающими огненными лапами. На повозке находилась эмблема с двумя головами собак, прибитыми топором и мечом. Это была магическая повозка, которую Фейн купил Анжели в фермопилах, чтобы она в ней путешествовала. Повозка мчалась во весь опор и вскоре оказалась в лагере. Увидев эту сцену, бедная принцесса Виктория выбежала из палатки для служанок и побежала встречать. Это была принцесса Джела, которая, в отличие от каменного Фея, не заставляла на каждый проступок Виктории. Видно было, как из-за повозки вышли три служанки. Чунь дунжуй а также Белокуре Эмма. И только потом вышла румяная принцесса, которую придерживали под руку. В чём дело? Фейн нахмурился, подошёл и обнаружил, что глаза Анжелы были почти закрыты. Она кокетливо шаталась. От тела исходил приторный аромат вина. Очевидно, она была слишком пьяна. Ваше Личество, поприветствовали три служанки». Одетая в длинную бледно-зеленую юбку Чуньмей с собранными черными волосами на затылке ответила: Докладываю вашу, Вашему Величеству, что прошлой ночью на банкете Ее Величество выпило несколько рюмок, а сегодня утром как раз прибыли к старшей принцессе важные аристократы столицы, поэтому старшая принцесса устроила еще один частный банкет. А ее величество Анжелана достаточно. Фей нахмырился и махнул рукой. Вы наверняка присматривали за ней всю ночь. Идите отдохните. Эмма, ты тоже иди отдохни. У тебя под глазами черные круги, как у большой панды. Несмотря на то, что девочка не знала, что такое была большая панда, она была очень утомлена и все время зевала, высовывая свой румяный нежный язычок. Она повернулась и подошла, а пошла отдыхать следом за тремя служанками. Фей лично взял на руки за хмелевшую, Анжелу и понёс её в королевскую палатку. Он положил девушку на мягкую кровать, накрыла одеятлом и вытер влажным полотенцем ей рот и щёки. Он покачал головой из стороны в сторону. Анжела абсолютно не питала никакого пристрастия к выпивке и в обычное время очень редко пила алкоголь. Судя по её виду, она выпила немало. От её помутневшего вида Фэй стало её жаль. Действительно было непонятно, почему она столько выпила. К счастью, она не напилась настолько, чтобы её тошнило. Фэй использовал маленькие магические круги, выгравированные на металлических стойках в палатке, чтобы отрегулировать подходящую температуру для протрезвления. а Потом направил одеяло для девушки. Он наблюдал, как сладко спала очаровательная Анжела. Его уголки рта невольно расползались в умиляющую улыбку. На лице читалась нежность и любовь. Фей тихо уселся у кровати и, не удержавшись, погладил по волосам девицы возле ушей. Внезапно он обнаружил у изголовья кровати позолоченную огненно-красную магическую коробку. Фей слегка остолбенел, открыл коробку. Внутри лежали три овальных окаменелости. Это были вещи, которые Фэй купил у старого мошенника, когда он слонялся по лагерной зоне одной зимней ночью. Тогда старик сказал, что эти вещи были из демонических руин. Фэй заплатил за них высокую цену. Среди вещей были и эти овальные окаменелости, которые Фэй подарил Анжеле. Он и не думал, что Анжела до сих пор хранила их как драгоценные вещи. Окаменелости источали тепло, так как они лежали в коробке, в которой сохранялось тепло, благодаря вырезанному на ней огненному магическому кругу. Фэй усмехнулся, вспомнил, что как-то случайно сказал, э, что эти овальные окаменелости, возможно, являлись яйцами неизвестных магических зверей. Если действительно существовал шанс, что могло что-то вылупиться, Анжела, должно быть, запомнила это и решила попробовать высидеть их в этой коробке. Положив обратно окаменелости в коробку и вернув её обратно в изголовье кровати, Фэй собирался уйти, как вдруг крепко спавшая Анжела протянула руку сквозь сон, ухватилась за руку фея и начала шепелявить «Александр, не уходи!» «Я не хотела пить вино, но обними меня». Фэй покачал головой, лег в одежде и тихонько обнял крепко спавшую девушку. Обнимая, такое сокровище и чувство, соблазнительное благоухание, в мыслях не было никаких тревог. Лишь спокойствие и уют. Все посторонние мысли исчезли и наступило небывалое умиротворение. Через два часа... Фэй постепенно проснулся и подсознательно протянул руку, чтобы обнять, но обнял лишь пустоту. Он тут же испугался, повернул голову и видел, что его сокровища уже давно нет рядом. «Александр, ты проснулся?» Пока Фэй находился в недоумении, внутрь вошла улыбающаяся Анжела. В руках она несла под нос с тарелкой с густой ароматной кашей. Ее очаровательное личико смотрело на Фэя. «Сколько я проспал?» Фэй съел кашу и спросил «Уже больше двух часов дня. Через полчаса тебе предстоит сражение», — ответила Анжела с улыбкой на лице. «Так долго?» — Фэй покачал головой. «В последнее время днем он участвовал в соревнованиях, а вечером заходил в мир Диабло, где качал уровень. Каждый день он отдыхал по три-четыре часа. Находясь в таком небывалом умиротворении, он отдохнул два часа». Сейчас Фэй чувствовал себя полным энергии. Каждый раз, когда Фэй находился вместе с Анжелой, он всегда забывал о проблемах этого мира. Ощущал небывалое спокойствие. Никто другой не давал ему такого чувства. Но Фэй считал, что эта очаровательная девушка была подарком небес для него. Как только он собирался спросить Анжелу, почему она столько выпила, раздался доклад близкого телохранителя Тороса. Вернулся Робин, который наблюдал за поединком между Мечом и Шевченко. А что? Так Меч, оказывается, проиграл? Услышав доклад Робина, фейк ранее изумился. Глава 338. Новый комплект. Это правда, Ваше Личество. Шевченко наднёс поражение Мечу. Под взором 70 тысяч людей Шевченко беспощадно противостоял Мечу, полностью истратившему всю энергию. Все просто были в шоке. Роби... Робин детально пересказал о том, что произошло на арене. Рассказ... рассказав все это, этот умелый мастер разглядел удивленным и пораженным, несмотря на то, что он собственными глазами наблюдал за происходящим. Фэй забрал у Робина кристалл ДВ, потер магический рисунок на нем и влил магическую силу в него. Из кристалла в форме пятиконечной звезды вырвалась разноцветная проекция, которая упала на белый брезент палатки. Словно кино, на брезенте показывалось сражение между мечом и фартовым принцем Шевченко. Фэй впервые наблюдал, как сражался Шевченко. На теле была надета самая обычная кольчуга. В руках он держал старый желтоватый круглый щит. С древесными рисунками и крупными черными, незаточенным мечом шириной полметра и длиной два метра. На голове он носил бронзовый шлям, защищающий его глаза и нос. Ноги не были защищены, а на ступнях были надеты отполированные блестящие сваги из шкуры магического зверя. Вся экипировка была один в один, как у рядовых бойцов Империи. Конечно, не считая огромного чёрного, незаточенного меча. Если бы Фэй не знал, что это был поединок на отборочном матче Империи, он бы подумал, подумать не мог, что это ничтожество встретится с мечом. По мере того, как картина менялась, лицо Фея выглядело всё более сосредоточенным. Пламя, дракон, казнь, контратака, поворот и ослабление — Душей доносился яростный звериный рёв. На проекции силуэт, похожий на рядового бойца, размахивал огромным мечом, который вращался, превращаясь в чёрный смерч. Силуэт был поистине спокойным и в то же время будоражащим. Спокойным на потому, что напоминал каменное извоение. Будоражащим потому, что был чем-то нереальным. Огромный клинок оставлял мираж за собой в пространстве, а холодный воздух становился всё гуще. Меч Шевченко наполнялся жестокостью и безысходностью, Никакой одарённости и чуткости не было в его фехтовальном искусстве. Не присутствовала систематичности. Каждое его движение меча не превращало никаких изменений в развитиях. Движение мечом было лишь движение мечом. Никаких изменений не было произойти в его приемах. Словно бес, при, бесхитростный человек, который не может пойти на компромисс. Его глаза были переполнены безумием, будто в них витало пламя. Он как будто полностью забыл, что находится вокруг него. Лишь не жалея сил, размахивал мечом и не желал сил, наносил но атаки. Каждая атака наносилась во полную силу не оставляя в теле никакой энергии. Реальная сила Шевченко в целом находилась на среднем уровне шести звезд. Но каждый его удар взметнут... взметнутым... взметнутым мечом почти достигла пика уровня шести звезд. Все его движения атаки являлись приемами, которые хорошо знал каждый человек. Это были физические упражнения с мечом которые чаще всего встречались в войсках. Все рекруты, попадавшие в крупные легионы Зенита, обучались подобному базовому фехтовальному искусству. В этом не было ничего искусного. Но эти обычные приёмы, базовые простые движения и размахивания мечом, о которых знали даже дети в руках Шевченко, достигали неимоверного эффекта. Эти приёмы, в отличие от других людей, у Шевченко уже не получались такими стандартными. Они были совершенными. Невообразимым образом он использовал стартные приёмы, которых все уже знали. Даже его первая атака была точь-в-точь, -точь, что и вторая. Абсолютно не было никакой разницы. Если бы Шевченко яростно не орал то, судя по его лицу, Фай подумал, что тот был лишь роботом в человеческой оболочке, который был запрограммирован махать мечом. Фехтовальное искусство меча было исключительно острым. Каждый блеск меча будто был постоянным и как будто мог унести с собой жизнь соперника. Он по-прежнему являлся могущественным и не имевшим себе равных королем во владении мечом. Каждый выпущенный им блеск меча оставлял след на теле Шевченко, но не имел возможности отнять жизнь соперника. Словно закалённый в тысячах боях солдат, Шевченко невыразимым образом выдерживал уникальные белески меча своим опытным деревянным щитом. Ближе к концу боя Шевченко весь был покрыт ранами, напоминая кровавого человека, но стоило ему... Держать в руках меч и щит, он по-прежнему был безумным и ревущим зверем, который как будто имел неисчерпаемый дух, бесконечную физическую силу и неистощимую энергию. У него даже кожа лопнула и торчали куски мяса, а он всё равно размахивал мечом, нанося абсолютно одинаковые атаки. В этом и заключалась вся жестокость Шевченко. «Неописуемая стабильность атаки, наносившие урон обоим соперникам, непрекращающееся безумие, повторяющиеся приёмы. Поединок уже продолжался четверть часа», — Фэй заметил в глазах меча нетерпение и волнение. «Вдобавок Фэй разглядел, что почему-то меч терял хватку, не мог ему выпустить мощные сгустки энергии. Он весь казался слегка растерянным. Его дух приходил в упадок». Он не мог полностью влиться в процесс борьбы. Досмотрев до этого момента, Фэй перестал вливать в кристалл Дивэй магическую силу. Изображение на брезенте палатки исчезло. Уже не было смысла смотреть дальше. Фэй уже уяснил реальную силу и особенность ведения боя Шевченко. По правде говоря, увидев состояние, которое показали оба человека в поединке, Фай понял, что меч проиграл несправедливо. Шевченко, этот человек, которого все принимали за пустышку в полуфинале, -э оказался мощным мастером, скрывающим свою реальную силу, а также мастером со своим необычным индивидуальным стилем. Видимо, странное проявление силы Шевченко вело в заблуждение Фея и лучшего певца империи матерации. Это была тёмная лошадка на протяжении всех соревнований. Конечно, Фей также видел, что в реальной силе меч по-прежнему превосходил Шевченко, но по какой-то причине меч в этом поединке вёл себя неспокойно и сражался с отсутствующим видом. Он так и не проявил полную бойную силу своего фехтовального искусства. В итоге проиграл Шевченко. Второй послеобеденный поединок не был никаких беспокойств. Богиня Лука Елена не стреляла Фея и своего Лука даже не появлялась на соревнованиях, а прямо отказалась от участия. Король Шамбера прошел финал. Если бы подобное случилось с другими участниками соревнований, то десятки тысяч людей пришли бы в бешенство, принимая это за чьи интриги. Даже власти Империи могли бы привести расследование по этому поводу. Но это случилось между Феем и Еленой, поэтому не следовало никакой негативной реакции. Во-первых, потому что все знали, что король Шамбара и богиня Лука были из одного лагеря. А во-вторых, верная подчиненная, разумеется, не могла стрелять своего короля в соответствии с вековыми традициями в Азероте. Более того, король Шамбера в поединке с магом-принцессой показал какой, такой уровень сил, который значительно превосходил уровень сил остальных трёх сильнейших мастеров. Даже в реальном сражении у богини Лука была очень мало шансов на победу. Мощь короля Шамбара заставляла других людей терять надежду. Изначально считавшийся угрозой для короля Шамбара меч неожиданно проиграл. Но с подобным исходом определилось чемпионство короля Шамбара, если, конечно, не... если, конечно фартовый принц Шевченко снова не покажет неожиданный результат. Но это было крайне маловероятно. Летящий колок король Шамбара против темной лошадки Шевченко. Это был финальный поединок в отборочном матче «Империи» среди мастеров. Финальное состояние. Состязание пройдет через три дня на первой боевой арене. Шевченко в сражении с мечом получил нелегкие раны. Поговаривали, что после того, как меч утомился и упал в обморок, Шевченко отпустил огненный меч и тоже отключился Поэтому Шевченко дали два дня на восстановление, чтобы участвовать в финальном сражении. Но за два дня нелегко было полностью излечиться. Не все знали причины такой спешки. Все-таки боевые действия на юге империи были напряженными, и на, на Сум уже было сражение между военными гениями. Нужно было как можно скорее определить лучшего мастера, чтобы выбрать командира для нового легиона. И организовать этот самый новый легион. Империя находилась в смутное время. Никто не знал, как ситуация могла резко поменяться. Поэтому дорожили каждой секундой. В этом плане Фэй находился в более выгодном положении, чем Шевченко. Ведь он совсем не истратил силы в полуфинале. В то время, как его противник был измотан. Два дня прошли мгновенно. В течение двух дней Фэй завершил все задания в третьем акте Доки Кураста, на втором уровне подземелья в ненависти он убил босса Мефиста. Это было трудное задание. По воспоминаниям о компьютерной игре Мефисто, этот лорд ненависти обладал огромной силой атаки. К тому же контролировал большое количество монстров. Победить его было очень сложно. Если бы всё соответствовало реальной игре, Фэй бы ещё продолжил качать уровень. Но сейчас уровень сильно намного превышал всякий игровой баланс. Поэтому он вместе с Еленой легко расправился с Мефисто. Убив мефиста, Фейн получил одну из четырёх частей комплекта ненависти Натальи «Тотем Натальи. Зловещий шлем» ненависти Натальи — комплект для ассасинов, который считался неплохим по мощи и являлся товаром высшего качества в мире Диабла. Он давал отличные бонусы. К сожалению, кроме шлема в комплекте ещё были сапоги, кольчуга, когти. Пока было неясно, когда получится собрать весь комплект. Глава 339. В тихом омуте черти водятся. Завершён третий эпизод карты Кураст. Варвар Фэй поднялся до 78 уровня. Только Фэй был разочарован. Он ничем не мог их отблагодарить. Он очень ждал, пока всем поднимут свой уровень. Только что завершится первый эпизод в лагере разбойников. После чего они будут награждены невообразимо высоким уровнем навыка. Для того, чтобы подняться на несколько разрядов. Фэй отправил варвара на прохождение четвёртого эпизода в «Башне Хаоса». Согласно легенде, Архангел Тариэль открыл врата искривления. Отряд героев подошёл к проходу во времени и пространстве, известном как «Последняя линия обороны, Неба и ада», «Башня Хаоса». Цитадель Хаоса находится прямо перед дверьми в ад на колоссальном горном хребте. Среди опасной и странной местности к ней ведет лишь одна дорога, состоящая из множества ступеней, менее чем один метр в ширину. Дорога крайне извилистая, и в ней немало непроходимых участков. Эта дорога соединяет цитадель с великими равнинами. Далее дорога пролегает к равнине Отчаяния, откуда идет лишь одна извилистая тропинка к городу, наказанному богом. Как видно, географическое положение играет значительную роль в том, что это место и стало пересечением рая и ада. Все небо над цитаделью хаоса затянуло тучами. Солнечный свет никогда не пробивался сквозь них, поднимаясь по узким и длинным с... сотням тысяч ступеней крепости. Нередко можно увидеть туман бледно розового цвета поговаривают что это поднимается кровь умерших стодельхау в итоге включают в себя трим значимых локации великие равнины равнина отчаяния и город наказанный богом здешние места изобилуют всевозможные могущественной нечистой силой Некогда тысячи светлых рыцарей воевали здесь за свободу человечества, несметное количество светлых паладинов противостояло злу, они отдавали эту жертву на протяжении долгой войны, земля здесь залита их кровью. Очень обидно и жаль, что после того, как души доблестных рыцарей, павших на поле боя, перенесутся в иной мир, их тела будут обречены, захвачены и использованы силами зла». Или превратятся в демонов, или станут призраками, или же их кости будут облачены в доспехи, но сами не будут размахивать оружием и укреплять лагерь зла. Попав в обитель хаоса, Фей первым делом поговорил в неигровыми персонажами, желаю знать, обладают ли они разумом, но они не выходили за рамки ожиданий Фоя. Не мыслили самостоятельно, имея в запасе лишь несколько заданных программ и диалогов. В обители хаоса Фэй увидел, наконец, в дальнем зале архангела Триэля. Обладающего невероятной силой, он был одет в дне за урядный доспех золотого цвета. Его тело сияло, а за спиной находился два крыла. Кроме того, у него было несметное количество белоснежных щупалец. Невозможно не согласиться, что Терриэль – самый мощный неигровой персонаж из «Встреченных Фэй». Так, Фэй начал четвёртый эпизод локации обития Первым заданием было убийство тела падшего ангела, очер... очерненного силами тьмы и прекращение страданий его души. Задача была простой. За день до соревнований по военной подготовке Фей ликвидировал падшего ангела и выполнил первое задание четвертого эпизода. На э, за этот э, за это его варвар перешел на 79 уровень. Спустя некоторое время каждый из жителей столицы империи, независимых государств, испытывал подъем духа, потому что в последующие три дня состоятся два соревнования. Первое «Летящий кулак» — правитель Шамбара и темная лошадка Шевченко. Финальное состязание. Второе состязание — борьба между молодым поколением, как символ надежды на будущее старым ветеранам. Оно имеет большое значение для империи — И заставляет эмоции людей кипеть через край. Завтра пройдет первое состязание. Все глаза устремлены на противников в ожидании ошибки. Идут слухи. Поговаривают, что Шевченко в одном из состязаний получил тяжелую травму. Не может даже отказаться от поединка. Что король Шамбара, желая честного боя, отправил ему лекарства. Кто-то заявлял, что Фей отправил вовсе не лекарство, а высокотоксичный препарат. Говорили даже, что Шевченко уже мёртв. Следуя за слухами, в игровых домах, которые были в каждом крупном городе, людям гонялись за выгодой, делали и меняли свои ставки. Даже некоторые из самых крупных вельмож императора в какой-то степени тайно участвовали в этом. Для них, даже будучи учреждены... Особые и, э, и горные дома. Там ставили особенно высокие ставки. Второе состязание опустим. Всё больше людей предсказывали успех Фея. Поэтому ставки делались только на его победу. В момент гибельный для государства граждане империи Зенит проявляли редкую самоотверженность и единение. Вечер дислокация Шамбар. Фэй по-прежнему практиковался в боевых искусствах. В последнее время, довольно давно, Фэй в основном либо тренировался, либо обменивался опытом с мастерами, либо улучшал здоровье старого Аль-Янга, расслабляющие мышцы, препараты, естественная терапия, немного вкладываемого лекарства Халка, и теперь он уже мог понемногу с опорой на палку, уходить. рано зажила. В последнее время Фэй всё время находился в шамбре и трудился, делая перерывы лишь на ночь. Но, казалось, совсем не беспокоился он по поводу предстоящего состязания. На самом деле, Фэй каждый день получал по два письма. Письма были от Перис. В них содержались подробные отчёты о работе разведчиков. «Александр, тебе необходимо быть очень осторожным». Есть основание следить за святейшим престолом во все глаза. Я надеюсь, ты не хочешь быть замешана в борьбу святого престола с императорским дворцом. Сейчас любая твоя неосторожность, малейшая ошибка, может привести к непоправимым последствиям. Не забывай. В последнем письме Пэрис снова и снова давала наставление Фэй. Замечал, что отношения между Императорским Дворцом и Святым Престолом отнюдь не дружественные. Возникали конфликты. Фактически оно боролось, но многие не знали о причинах этой борьбы. Феетт жил письмо и задумался. В последнее время мощь Святого Престола ослабла, но между Престолом и Двором явно произошел разрыв. И довольно давно. Похоже, сейчас Империя находилась в еще более плачевном положении – чем все предполагали. В Тихом Омуте черти водятся. Глава 340. -го. Секрет Шевченко. В письме от Бюро жалоб упоминалось о тайном расследовании церкви, но оно было расписано не так подробно, как в письме от Парис. Все-таки жалоб сформировалось не так давно и не имело такого контроля над влиянием, Влиятельными группировками столицы, как Пэрис. Но в письме, кроме ситуации с церковью, также описывалась обстановка, связанная с некоторыми группировками столицы. Необходимо было признать, что Заля и Модрич имели талант в плане разведки данных. Бюро жалоб походило на внушительное семя, которое тайно разрасталось. Под контролем обоих человек непрерывно поступала всевозможная информация, связанная с Империей. Фэй ничуть не спешил собирать урожай. Однажды Бюро Жалоб сможет стать мощной информационной организацией на континенте. Фэй эти два дня показывал себя спокойно, не выходил за территорию лагеря Шамбара. На самом деле он тайно наблюдал за разведчиками церкви. Всё-таки в деле с Некромантом лишь Фэй являлся единственным возможным подозреваемым. Если церковь не найдёт никаких доказательств, ставящих Фэя в невыгодное положение, то рано или поздно она превратит, прекратит слежку. На второй день. Центр плаца, первая боевая арена. Финальное состязание по отборочному матчу Империи вот-вот должно было начаться. Несколько десятков тысяч человек яростно толпились вокруг арены, не считая зоны отдыха и VIP-зоны, где сидели подч подчиненные двух финалистов, повсюду толпились люди. Было так тесно, что даже игла не была бы э не смогла бы простиснуться между людьми, чтобы никакие верзилы не загораживали вид. Некоторые люди брали с собой скамейки и вставали на них. А некоторые, особенно жадные олухи, притаскивали стремянку, загораживая многим вид, отчего народ сталкивал таких наглецов. С самого рассвета и до нынешнего момента за четыре часа произошло множество побоищ из-за борьбы за первые места. Даже пострадали воины, отвечавшие за общественный порядок в столице. Все это говорило о том, что поединок собирался быть самым зрелищным. Защищавших арену имперских магов теперь было не 10, а 20. Не считая главного седобородого старика, остальные 19 магов были юными магами в расцвете сил. На них была надета им красные позолоченные мантии. В глазах сияли любопытство и ожидание. Каждый человек стоял в 20 метрах от арены. Все они ждали начала состязания. В VIP-зоне сидели второй принц Домингес, старший принцесса Танаша, чародейка Перис, четвертый принц Кристал, более десяти представителей столичных родов и аристократических группировок. Несмотря на то, что некогда на вершине Дуншана возле Шамбара произошел смертельный конфликт между чародейкой Перис и старшей принцессой, Сейчас на виду у всех они вели себя мирно и сидели рядом, да ещё к тому же улыбались друг другу и перекидывались вежливыми фразами. Две милые, словно богини девушки, сидели вместе и не знали, что привлекали к себе заметные взгляды мужчин. Но только небольшое количество людей разглядело в очаровательных глазах, которые смотрели друг на друга, излучающий огонёк конфликта подобный сверкающему острому мечу. В зоне отдыха Шамбара сидели Лэмпард, Дрогба, Пирс и остальные. Будущее королева Анжела находилась под охраной нескольких десятков мастеров. Дерзкая мощь воинов и поразительная, неповторимая красота вмиг привлекли внимание людей. На арене Фэй и Шевченко стояли друг напротив друга. Судья уже объявил начало поединка, но никто из них первым не обнажил меч и не стал сражаться. В отличие от безумной обстановки, царящей под ареной, где у людей кровь кипела, и они гар ланили вовсю. На самой арене вовсе не стояла напряженная обстановка. Как многие это себе представляли, Андрей еще не поблагодарил его за присланное им лекарство, иначе, боюсь, я бы сейчас тут не стоял. Огромный черный, незаточенный меч Шевченко был воткнут в трещину в камне, словно каменная стрела. За спиной висел щит. Его крепкая и решительная физиономия легко вызывала у зрителей симпатию. «Я лишь человек, который хотел нанести поражение мечу, ведь он намного сильнее», — слабо улыбнулся Фэй. Фэй знал, что присланное им лекарство на самом деле не излечит полностью, но самым важным являлось то, что за Шевченко ухаживали врачи и маги. В этом мире, если у тебя не было серьезных ран, то такие люди могли максимально быстро излечить, используя свои методы, поэтому они уделили особое внимание Шевченко ради его участи в сражении. Только вот Фея удивила, что хоть сейчас Шевченко и был силён и решителен, в нём отсутствовал тот безумный демонический характер, что был запечатлён кристаллом Дивэй. И по характеру, и по взгляду, это был совершенно другой человек. Но это был один и тот же человек. Тогда откуда взялся такой огромный контраст? Неужели причина заключалась в том, что он не полностью восстановил свою силу? Пока Фэй находился в сомнениях, Шевченко уважительно поклонился, развязал за спиной круглый древесный щит, желтоватый щит с узорами взял его руку, а в другой зажал рукоять черного меча. Ох, в это мгновение произошло странное изменение. Незаметная аура начала распространяться в воздухе, как будто незаметно разгоралось разноцветное пламя. По высоко поднял брови. Он почувствовал невероятные изменения в мече, который держал Шевченко. Казалось, будто соперника подменили другим человеком. Удар огнен. безумно мгновенно обуяло его. Он разразился дерзким яростным рёвом, который чуть не лопал барабанные перепонки. Людей на чёрный меч неожиданно... Покрылся красным пламенем и, словно горящий столб, понёсся навстречу с опронзительным свистом. Анзинь, Фэй мгновенно призвал перчатки с стальными шипами и ударил кулаком по кли... клинку. Столкнувшись, два исполинские силы, подняв большой грохот, от столкновения кулака с мечом вспыхнули яркие искры. Двадцать магов возле арены побледнели от такого грохота и постепенно начали читать заклинания на бесшумность. Стоявшим ближе всего зрителям не повезло. Их так оглушило, что у них пошла кровь из ушей. Фей лишь чувствовал, что огненная сила вторгалась в его руку вдоль перчатки. Сила отдачи вынудила его отступить на шаг назад. А Шевченко отступил на пять шагов назад. Огромный меч позади него внезапно поддержал его, вонзившись в твёрдую каменную поверхность земли и создавая искры. Только после этого тело стабилизировалось. «Такая мощная сила — это что-то нечеловеческое», — Фейс сменил взгляд Шевченко и многое понял. Он обнаружил, что когда у противника в руках меч и щит, то его как будто подменял другой человек. Вокруг него тело витало нечто безумное и дьявольское. Теперь была видна та бесстрашная и неудержимая мощь в Шевченко, которую запечатлел кристалл Дивей. Возвратный удар. После громкого яростного рева громкий черный меч превратился в вихрь. Тело Шевченко благодаря вертящейся силе клинкам, бешеным закружилось и вместе с ураганным клинком источало холодный блеск мгновенно направилась к Фео. «Дзынь-дзынь-дзынь». До ушей каждого человека донеслась череда последовательных громких и резких звуков. Огромная ударная волна поднимала в воздухе прозрачную рябь. Бесконечные искры слепили глаза, словно сверкающий фейерверк. За секунды кулак столкнулся с мечом более сотни раз. Затем силуэты стремительно отлетели назад. Разделившись друг от друга, Фэй отлетел на три шага назад, Шевченко на восемь шагов. Несмотря на бешено вздымающуюся грудную клетку и на ауру, которая начала вести себя неустойчиво, аура Шевченко становилась всё сильнее. Эта бешеная аура резко подскочила вверх, становясь ещё ужасней. Чёрный меч моментально заворачался, а силуэт с её большей скоростью нанёс контр-удар. «Удар по прямой». Вместе с безумно устремившейся мощью «Черный меч» молниеносно полетел навстречу, приняв форму прямой линии. Хоть это и было простое движение, но в него было вложено достаточно силы, чтобы убить. «Меч» как будто мог всё пронзить на своём пути. «Ха-ха, ладно. Неплохо получилось». Фэй в режиме «Варвара» уже давно не встречал противника, который бы проносил ему удовольствие столкновением сил лоб в лоб. Хоть он и не имел возможности полностью раскрыться, но он, наконец, испытал самые потрясающие дерзкие яростные чувства. Он невольно громко закричал в ожесточенном бою, увидев приближающийся удар по прямой. Его кулаки ударили о клинок. «Чёрного меча», приняв на себя ужасную силу от меча. В течение трёх дней для сила Фея всё время стремительно росла, а прошлой ночью после прокачки его варвар достиг 80 уровня, что равнялось в реальном мире среднему уровню 9 звёзд. Он намного превосходил по силе Шевченко, поэтому он принял на себя этот удар по прямой, без малейших усилий, лишь ладони немного онемели. «Отпусти а -а -а -а! <Isabella> Находившийся в состоянии сильного душевного волнения Шевченко разразился громким криком. Глаза стали кроваво-красными. Мышцы и вены на обеих руках, вз взявшихся за рукояти меча, резко вздулись. Очевидно, он использовал всю свою мощь на максимум. Но в итоге он и ни на миллиметр не вытянул назад чёрный меч. слабо покачал головой из стороны в сторону. С точки зрения сегодняшнего состязания, поражение меча действительно было немного несправедливым. Если говорить о реальной силе, то хоть Шевченко и мог угрожать этому могущественному воину, но победить того оказалось крайне трудно. Только, к сожалению, меч в полуфинале странно себя проявил, сильно потерял свой уровень, Шевченко мог его только истощить. Почему меч так странно себя вел, это была загадка. Сейчас Фэй уже раскрыл некоторые секреты Шевченко. Шевченко во время боя входил в удивительное состояние. В состояние полного сумасшествия. Такие люди были чем-то похожи на людей с раздвоением личности. В обычное время человек ничем не выделялся, но стоило ему соприкоснуться с иными людьми или с иными вещами, как он тут же совершенно менялся в характере и превращался в другого человека. Подобная двуличность присутствовала и Шевченко. Обычно он был жизнерадостным мужчиной с решительной физиономией, густыми бровями и большими глазами. Но когда он хватался за ругая черного меча и деревянный желтоватый щит с узорами, он тут же входил в состояние, в котором он принимал другой характер, безумное состязание. В этом сумасшедшем состоянии Шевченко был способен выпускать свою силу и вести себя стабильно, словно робот. К тому же он набирался сил, становился все более разрушительным и смелым. Дзинь, кулаки фея задрожали, внезапно излилась сила девяти звезд. Бжж. Под этой огромной, невообразимой силой черный меч молниеносно вылетел из рук Шевченко. Тяжелый клинок не прекращал быстро дрожать, издавая вибрирующие звуки. Затем с грохотом упал на каменную поверхность земли, словно обвалившаяся гора. Вся арена едва не разрушилась. Стояли грохот и землетрясение. Люди повсюду стали кричать от страха и изумления, как будто наступило стихийное бедствие. Далее произошло то, что доказало предположение Фея. После того, как черный меч вылетел из рук ужасных и кровавый блеск в глазах Шевченко, полностью исчез, безумный взгляд стал растерянным, а затем ясным. В итоге человек стал спокойным, вышел из безумного состояния и преобразовался в жизнерадостного и решительного мужчину, которым он был до того, как взял в руки меч. Глава 341. Преклонение десятков тысяч людей. Я проиграл. Шевченко явно осознал свою двуличность, увидев упавший в 20 метрах от него черный меч. Он откровенно признал свое поражение. Его величество – лучший мастер среди 250 вассайных королевств. Когда Шевченко легонько поднял с стопой черный меч и засунул его за спину, он спрыгнул с арены, не став дожидаться объявления результатов судьи после ожесточенного поединка. По всему плацу и даже лагерной зоне раздались громоподобные возгласы. Земля начала вздрагивать. Столпившиеся вокруг арены человеческие головы превратились в бурлящую волну криков. Все начали орать, свидетельствуя о рождении нового военного правителя. Находившиеся в зоне отдыха Дрогба, Пирс, Робин и остальные просто подпрыгнули со своих мест и стали беспорядочно орать. Взволнованное лицо личика Анжелы залило краской, очаровательные глаза сверкали ясным светом. Девушка испытывала смешанные чувства. Она вспомнила о том, как раньше сильно беспокоилась, защищая Александра, чтобы его не опозорил министр Базер. И остальные. И как тревожилась о своей будущей горестной судьбе. А сейчас этот слабый умственно отстал Александр величественно стоял на арене, став победителем на отборочном матче Империи, которому десятки тысяч людей преклонялись. Прекрасной, непорочной девушке хотелось плакать от такого резкого поворота судьбы. На лице вечно молчаливого и неэмоционального Лемпарда тоже показалась довольно улыбка. Он поднял глаза и на вздымающееся солнце в небе, и подавил внутри себя потрясение, подобное извержению вулкана. Перед глазами как будто всплыло выдающееся решительное лицо старого друга Александра. Видимо, это про отца Александра, которого также, за... также звали. Которое прочно запечаталось в его памяти. Скрытое глубоко в сердце, заветное желание избежать несправедливости теперь казалось достигнуто, как только давно высохшее семя наконец попало под солнечный свет и дождь, и начало медленно давать ростки. Наблюдая за великолепным рослым силуэтом на арене, люди в VIP-зоне все как один повставали. Старший принцесса Танаша и обворожительная чародейка парис встали одновременно и, не сговариваясь, первыми захлопали. Второй принц Домингис, держа в руках искалеченную собачонку по кличке Авка, спокойно встал и улыбнулся. Слегка бледные маг Синди из Булани, варвары Посох Ветра и Огня Канута и Халк из Гуруна и остальные мастера невольно стали аплодировать и издавать тождественные возгласы. В этот момент даже влиятельные силы столицы вынуждены были признать короля Шамбара командиром нового легиона. Лишь четвертый принц Кристалл выглядел мрачно, а в глазах съедевший рядом гордый биголь, бей он сам из рода Бигли сиял неопределенный блеск, по которому непонятно было, о чем она думала. Голубая водяная занавеса на арене перестала журчать. Силуэт феем стал виден еще отчетливее. Вдалеке сквозь толпу продвигалась роскошная колонна повозок. Солдаты временно военного совета сопровождали колонну до арены. Впереди всех шла золотисто-жёлтая повозка с открытым верхом. На ней был выгравирован рисунок дракона. Над красными позолоченными местами находился белый шёлковый зонт с бархатом. Эта драгоценная повозка предназначалась для лучшего мастера. Старший принцесса, второй принц и остальные уже направились к платформе в центре плаца, готовясь вручить награды не победившим мастерам соревнований по военному учению. Фей уселся в золотисто-желтую повозку, сначала проехал вокруг лагерной зоны, а затем поехал по заранее установленной улице столицы, показывая свое величие. Это делалось для того, чтобы все узрели изящность лучшего мастера. Хоть он и проехал всего один раз, удалось запечатлеть всё великолепие. Фейвихолм в магической повозке из центра плаца и немедленно продвигался вперёд вдоль лагерной зоны под защитой императорских телохран... телохранителей и воинов, отвечающих за общественный порядок в столице. Позади следовали десятки тысяч людей, чтобы это запечатлеть. Колонна повозок въехала в столицу с южной стороны. По бокам белой просторной улицы уже стояло полным-полно народу. Молодые привлекательные девушки брали из корзин свежесрезанные цветы и бросали в сторону Фея. В студеную зиму в воздухе доносился слабый аромат цветов. Мужчины и женщины, отгороженные солдатами, бросались перед колонной повозок душистые травы и ветки. На высоких каменных постройках и крышах зданий находились люди. Даже дети взбирались на каменные статуи и засохшие стволы огромных деревьев, чтобы хоть мельком взглянуть на лучшего мастера. До ушей постоянно доносились крики и возгласы. Даже с огромной силой Фейем наступило головокружение от такой мощной звуковой волны. Повозка ехала вдоль главной дороги, в столице до площади императорского дворца, затем Фейм принял. Пригла... присланный тяжелым больным императором Ясином от его людей золотые доспехи. В центре площади императорского дворца, под стометровой бронзовой статуей бога войны, уже давно готовые грандиозные дворцовые служанки помогли надеть роскошные магические доспехи. Это была щедрая благодарность от императора Ясина. Затем Фэй сел в магическую повозку и поехал обратно. На предыдущих соревнованиях по военному учению лучшие мастера того же, Удостаивались чести проехать по улице в повозке, но они не получали золотых доспехов. Месяц назад император Ясин лично издал приказ об этом. Изначально император Ясин собирался лично пожаловать золотые доспехи, однако подняв боевой дух народа империи... К сожалению, препередавали, -э что десять дней назад болезнь Императора резко обострилась, и он уже не мог свободно передвигаться. Ему только оставалось отправить людей, которые бы вручили Фаю доспехи. Он надел магические доспехи, изготовленные Императорскими алхимиками и придворными магами. За спиной развивался огненный красный плащ. Фэй сидел на троне для мастера и внимательно слушал приветственные возгласы десятков тысяч людей. Наблюдал, как они кланялись в землю перед ним. Свежесрезанные цветы и душистые травы полностью покрывали дорогу. Фэй внезапно стал эпицентром женских визгов и воинских приветствий. Вот такую картину у Фея дух захватывало. Конечно, Фэй не растерялся полностью в этом величии. Пока он ехал в повозке, он ощущал в столице ауру множественности и силы. Энергии воинов словно разноцветные, воз... э... взвивающиеся вверх потоки пламени, различались друг от друга. Обычные люди не могли этого ощутить. Только настоящие мастера, полагаясь на седьмое чувство, могли ощутить. Фэй в режиме варвара очень остро ощущал ауру воинов. Он обнаружил, что на самом деле на самом западе столицы в 11 возвышающихся черных башнях шесть потоков аур с уровнем 6-7 звезд. Некоторые из этих аур Фэю были очень знакомы. Это были колебания сил святых рыцарей Ордена. Вполне очевидно, что там располагался рыцарский орден Империи. В той стороне, что и Орден, также располагалось более сотни разных по размерам магических башен, в которых находилось несколько мастеров пяти-шести звезд. Там, например, находились дворы крупной знати, филиал торгового союза Сороса, во главе которых стояли мастера с разными силами. Конечно, были таинственные мастера, которые по странному запрету были защищены от восприятия. Одним из таких мест оказался Императорский дворец в центре столицы. Со своей реальной силой и душевной силой Фэй не мог туда никак проникнуть. Стены Императорского дворца как будто защищали невидимый поток силы, который образовал Фэй, пытавшегося почувствовать дворец. Кроме дворца Фэй не мог пробиться в самую высокую в столице магическую башню и самую высокую черную башню рыцарского ордена. Повозка проехала половину пути и оказалась в гостиничном районе. Хм, почему здесь тоже запреты?» Фейс слегка изменился в лице. Он обнаружил, что непримечательный дом в гостиничном районе тоже окружал могущественные силы, не позволявшие ощутить, что там внутри. Гостиничный район вовсе не являлся важной местностью столицы, а считался местом пребывания караульных солдат. И не должен был быть настолько секретным местом, чтобы Фэй не был в состоянии разузнать о нем. Фэй повернул голову и увидел, как в это время несколько молодых людей с занощевым видом вышли из дома. Они имели худощавые тела и сильно отличались от хорошо сложенных людей зенита. На них была надета роскошная темно-синяя одежда. На голове они носили трехугольный ободок. Волосы были связаны в конский хвостик. Судя по их нарядам, они явно не являлись жителями Зенита. Фей мгновенно связал их с предстоящим сражением военных гениев, и тут же кое-что понял. Это должно быть были воины из Спартака, сопровождающие в Санкт-Петербург военного гения Еквинту. Оказывается, в доме гостиничного района жил военный гений Еквинта. Неудивительно, что фэйм со своей силой не имел возможности разузнать обстановку в доме, поскольку я, Квинта, являлся военным гением Империи, то он уже давно пересёк порог лунного ранга. Его мощь намного превосходила Фэя. Во всей столице можно было по пальцам пересчитать, кто мог бы его подавить. Фей не питал ненависти к людям Спартака, которую испытывали жители Зенита. Несмотря на то, что он привык к статусу короля Шамбра и признавал народ Шамбра, однако он не вли влился в этот кровавый исторический процесс империи. Он смотрел на воинов неприятельской империи с любопытством. Впрочем, во взгляде молодых людей, вышедших из дома, искрилось неприкрытая неприязнь к ФО. Несмотря во главе Стоявший во главе человек как будто внезапно вспомнил что-то смешное, шептом рассказал об этом своим товарищам. а Тут же группа людей дико рассмеялась. Фэй в золотых доспехах размахивал руками в ответ на приветственные возгласы десятков тысяч людей. Затем стоявший во главе человек шутливым взглядом посмотрел на фей и внезапно поднял руку в его сторону. Свист. Просвистел яростный ветер, но утонул в радостных возгласах тысяч людей. Глава 342. Победитель самой крупной награды. Хм... Фейн мгновенно почувствовал необычные изменения. За долю секунды растерялся, и в следующий миг уголки рта невольно расползлись в улыбку. Указательный палец слегка щелкнул. Бац! Раздался слабый звон, и в воздухе поднялось небольшое облако пыли. Такой звон не заметили десятки тысяч людей, которые громко кричали. Никто не обнаружил, что сейчас только что произошло. Но перед дверьми непримечательного дома гостиничного района воина Спартака один за другим сильно поменялись в лице. лба стоящего в их голове молодого человека капали большие капли пота. Выражение лица поменялось от боли. На его плече появились кровавая рана толщиной с большой палец. Све же кровь, подобно фонтану, струилась изнутри, а на стене позади него образовалась бездонная дыра шириной с большой палец. «Ах, брат наставник, как ты?» Несколько воинов Спартака поменялись в лице. Спереди, среди э, вопли десятков тысяч людей только эти воины представляли, что сейчас только что произошло. Врат-наставник Паттон сначала хотел поставить в неловкое положение ничтожного так называемого лучшего мастера вассальных Королевства Зенита и заставить безумно преклоняться людей понять, что же из себя представляет их лучший мастер и тем более хотел припугнуть царский дом Зенита. Поэтому самый могущественный из воинов Паттон зажал в пальцах камень и запустил его. Кто мог подумать, что сидевший в магической повозке лучший мастер среди вассальных королевств Зенита окажется намного сильнее, чем они ожидали. Он не только обнаружил скрытую атаку, пока десятки тысяч людей шумели и галдели, но и невообразимым способом отбил назад камень. Отбитый камень был сопоставим с магической стрелой, люди не успели среагировать, как увидели, что левое плечо брата наставника Паттона было продыревлено, а затем по инерции камень пробил дыру в стене, из которой все еще вздымалась пыль. Ужасающая мощь. Сила Паттона была на пике уровня шести звёзд, а его так неожиданно, беспрепятственно ранили. И то оказалось, что человек не хотел убивать Паттона, а иначе бы люди Спартака уже бы превратились в холодные трупы. «Быстрее, быстрее, быстрее, возвращаемся!» Солдаты Спартака, поддерживая Паттона, вернулись в дом. Они ничуть не боялись смерти, обучались у военного гения Спартака, Яквинты. В Империи это были выдающиеся талантливые личности. Они были пылкими, уважали военную силу и уже давно были готовы погибнуть ради своей Империи. Но противостоять такому непобедимому противнику означало напрасную смерть, поэтому не было необходимости проявлять свою храбрость. Этот человек Зенита действительно был ужасен перед тем, как войти в дом. Обливавшийся потом болезненный Паттон повернулся головой и увидел, что человек в золотых доспехах, сидевший в магической повозке, как раз смотрел в его сторону. На молодом лице была слабкая, слабая улыбка, которая заставила Паттона забыть о боли и лишь почувствовать холод по спине. Что касается Фея, то сцена, что произошла во время объезда, была для него пустяковым делом. Внезапная атака воина шести звезд оказалась для Фея ничем особенным. Он даже не опустил вход в ход варварскую силу девяти звезд и мгновенно нанес поражение противнику. Если бы не опасение разгневать стоящего на дне вражеского военного гения, Фэй бы мог пустить кишки этим за мышлявшим нечто нехорошее воинам Спартака. Но поговаривали, что военный гений был сумасшедшим в ненавязчивости. Фей не хотел сейчас оказаться между двух военных гениев. Всё-таки Его Величество ещё не настолько зазнался, чтобы считать, что он легко одолеет военного гения. Через полчаса магическая повозка вернулась в центр плаца в лагерной зоне и подъехала к платформе. Здесь собралось ещё больше людей, чем раньше, а за пределами плаца стояло море людей. Все ожидали увидеть церемонию награждения. Церемония наконец-то началась. Эта церемония была сложной и запутанной под предводительством второго принца Домингиса. Несмотря на то, что не присутствовали жрецы из святой церкви, церемония жертвоприношения богу войны и остальным богам по-прежнему провелась при поддержке императорских магов. Царствующий дом из 244 вассальных королевств приняли приглашение поучаствовать в этой церемонии. Вся церемония проводилась один час и только тогда считалась законченной. Наконец наступил этап награждения победителя в соответствии по военному учению, которого все так ждали. Из-за начатой войны между двумя империями в этом году награды на содержание по сравнению с прошлыми годами оказались намного богаче, отчего у каждого человека кровь бурлила. Этот процесс также был нудным и растянутым, но вне всякого сомнения Шамбар в этом году на соревнованиях оказался чёрной лошадкой и истинным победителем. Король Шамбар Александр легко сорвал лавровый венок лучшего мастера вассальных королевств, а отряду Шамбара ещё легче удалось занять первое место по сравнению по сражениям между отрядами. Это означало, что, согласно официальном объявленной на гряде, крохотное королевство шестого ранга непосредственно повышалось до вассального королевства первого ранга, а король Шамбара превращался из-за самой низшей знати в наследственную знать второго ранга. После того, как Шамбар станет королевством первого ранга, территория и население, естественно, увеличатся. Такие шесть находившихся поблизости от Шамбара королевств, как Лайси, Чернокаменск, Чешуй, Тяньфэй и другие показали себя вяло на соревнованиях. У шести знатных домов будет отнет титул знати, а находившиеся в их управлении территории народ перейдут к Шамбару. Царствующий дом империи также подарит огромное число энергетических свитков, магических рукописей, драгоценностей, оружием и в качестве награды. На самом деле, королевство Чернокаменской чешуи сами навлекли на себя беду. Если бы они не напали на людей ФН, то мастера этих королевств остались бы живы, и на соревнованиях эти королевства не показали бы себя так вяло. Кроме этого, одно из ранние десяти королевств первого ранга было понижено до второго ранга из-за плохих результатов на соревнованиях. Четыре королевства второго ранга были понижены до третьего ранга, 7 королевств 3 ранга были понижены до 4-го ранга. 11 королевств 4-го ранга были понижены до 5 ранга. И 25 королевств 6-го ранга были лишены территорий и титулов, став обычными родами. Разумеется, если были понижены в рангах, то были те, кто повысили. Новые королевства показали себя отлично на соревнованиях, занимали места понизившихся королевств. Шамбл был одним из них. Другие королевства типа Баллоди, Гудун, Булань получали повышение в ранге. А пустующие места королевств шестого ранга занимали столичные аристократии и военные роды, ставшие новой аристократией за военные заслуги. Их представители становились королями вассальных королевств, получали территорию, право управлять и вступать на верхний слой сил империи. Конечно, такое регулирование не было окончательным из-за того, как каждое королевство проявило себя на соревнованиях. Потому что далее царствующие дома королевств хотели отправить хорошо обученных воинов принять участие в военных действиях на юге. Эти военные действия были настоящей ареной. Согласно ранее изданному закону, император Ясина Королевства, которые соберут достаточно боевых заслуг, смогут получить повышение. В то время среди наград и наказаний мастера, появившиеся на отборочном матче империи, тоже получали награды. Мастера в отборочном матче, занявшие места с 20 по 50, получали титул знати шестого ранга, а также получали чин, приравнивавшийся к командиру малого отряда императорского легиона. Они могли повлиять на эффективность любого из десяти легионов, сформированных из призывников, или повлиять на эффективность формировавшегося первого в истории Империи Легиона из вассальных королевств. Мастера с 10, э, с 11 по 19 места получали титул знати пятого ранга, а также получали чин, приравнивавшийся к командиру среднего отряда Императорского Легиона. Мастера с 4 по 10 места получали титул знати 4 ранга, а также получали чин командира Большого отряда Императорского легиона. А Так как меч отказался от права побороться за третье место, то Елена в итоге заняла третье место в отборочном матче. Она и фартовый принц Шевченко получали чин помощников командира Нового легиона из вассальных королевств Легиона Волчьих Зубов. Командир легиона, разумеется, был потомственной знатью второго ранга, лучший мастер, король Шамбарафей. Военная структура империи была довольно простой. Один легион делился на пять больших отрядов, каждый большой отряд на четыре средних отряда, каждый средний отряд на пять малых отрядов. В каждом малом отряде служило сто человек. После бурных обсуждений начальников военного совета было решено назвать первый в истории империи легион из вассальных королевств легионом волчьих зубов. Он будет полностью укомплектован. Фэй становился командиром легиона. За различные самонабжения отвечал военный совет империи. Фэй в качестве командира легиона имел право выбрать любых хорошо обученных воинов для формирования легиона волчьих зубов. Фэй мог по приоритету назначить 50 мастеров отборочного матча офицерами отрядов в Легионе. Можно было считать, что почти весь процесс формирования Легиона Волчьих Зубов зависел от одного Фэя. Услышав весь список наград, которые прочитал второй принц на платформе, никто не мог этому поверить, в том числе и Фэй. Хотя правительство империи заранее объявило о формировании нового легиона, никто и не думал, что условия окажутся такими щедрыми. Новый легион формировался прямо-таки для одного короля Шамбера. Согласно этой установке, после образования легиона волчьих зубов, Фэй мог пользоваться неограниченной властью в легионе. О чём всё-таки высшие лица Империи думали? Многие люди не понимали такого решения. Они видели, что взгляд Фея стал анимевшим. Быстрый рост новой восходящей звезды Империи заставлял людей высоко его оценить. После образования Легиона, король Шамбара будет считаться неимоверно могущественной личностью и сильнейшим мастером Легиона в вассальных королевствах. Даже старые влиятельные рады Империи вряд ли смогут противостоять ему. Неужели царствующий дом империи не боялся, что в будущем никто не сможет приструнить короля Шамбара? Или тяжелобольной император Ясин уже выжил из ума и не осознавал, что таким решением империя создала злокачественную опухоль, которую невозможно будет вырезать? Глава 343 «Большая игра старика» К счастью, следующие пункты приказа военного совета, объявленные вторым принцем Домингисом вернули на землю растерянных людей. После окончания военных действий на юге, легион волчьих зубов будет распущен, а воины перейдут в подчинение своих вассальных королевств и больше не будут иметь никакого отношения к королю Шамбара. А король Шамбора только будет занимать положение правителя. У него не будет реального контроля над армией. Через 15 дней легион волчьих зубов отправится на Южный фронт. Второй принц Домингис улыбнулся, стоял на самом верхнем девятом этаже. Он отложил лист приказами. Это был самый последний приказ на церемонии награждения. В следующие 3-4 часа снова наступил сложный и нудный этап. Под присмотром охранников, отвечавших за общественный порядок в столице, Каждое вассальное королевство, согласно заработанным наградам, начало получать от Временного военного совета драгоценности, философские камни, оружие, энергетические и магические свитки. Конечно, были проигравшие среди состязавшихся, которые вынуждены были направляться к Временному военному совету для сверки с официальными бумагами. Фэй, естественно, очень любил драгоценности, но процесс их получения с такой длинной очередью напоминал очередь к банкомату, отчего пропадал всякий интерес. К счастью, теперь он являлся королём, и у него были подчинённые, которые вместо него всё завершили, поэтому ему не стоило слишком волноваться. После окончания церемонии награждения его личества очень быстро вернулся в лагерь Шамбара. Теперь Фейн уже являлся королем величественного вассального королевства первого ранга, а также знатью второго ранга, и мог контролировать легион волчьих зубов. Он занимал очень знатное положение. Его можно было считать новым аристократом империи, человеком с реальной властью. Естественно, все его пылко расхваливали. Когда Фэй вернулся в лагерь, он вздрогнул от испуга. Лагерь Шамбала был плотно окружен экипажами и лошадьми. Если бы он не заметил бесчисленное множество роскошно одетых аристократов и знаменитостей столицы, несших огромное количество подарков, ожидая у входа в лагерь, Фей бы подумал, что кто-то сильно осмелел и решил уничтожить здесь, учинить здесь беспорядки. Эти люди пришли преподнести дары. Когда Фэй увидел эту раскалённую картину, его сердце вздрогнуло. Он сразу понял, с чем столкнётся. Поспешно переключился в режим ассасина и незаметно покинул магическую повозку. Действительно, в следующую секунду, когда он покинул повозку, кое-кто из осадивших лагерь шамара гостей обнаружил повозку его величества, громко закричал. Тут же людской поток, подобно приливу, забурлил. На заискивающих лицах зависла улыбка. Люди громко выкрикивали свои имена и несли драгоценные подарки. Они так и хотели запихнуть в окно повозки вещи. Незаметно вернувшись в лагерь Шамбра, Фэй слушал снаружи вавилонское столпотворение. Он чувствовал большое воодушевление. Он тихо подозвал одного святого воина и кое-что приказал на ухо. Святой воин по имени Иванович поклонился и получил приказ. Последующий инцидент перекосил от улыбки лицо каждого человека Шамбара. Вскоре в лагере шамбра расставили много столов и стульев. Широкая площадка в центре лагеря, где обычно обучались солдаты, тоже была окружена людей, что пришли преподнести подарки и завязать знакомство по одному впускали. После регистрации они отдавали подарки, а затем их очень вежливо просили покинуть лагерь. Всех, кто хотел только подарить подарки, принимали. Но тех, кто желал увидеть короля Шамбара, никак не впускали. Потому что два дерзких здоровяка Шамбара, что вошли в список 13 сильнейших мастеров, могли мягко объяснить, что его величество, только что завершил финал соревнований, был очень измотан, в данный момент отдыхал и, если его потревожить, «Его личство может разгневаться и кого-нибудь убить». Даже смелые аристократы были вынуждены уныло уйти. Это было разумное решение. Всю вторую половину дня Шамбар отвечал за регистрацию людей с подарками. Пришло несколько десятков людей. У городских полицейских и святых воинов, которые таскали подарки, руки одеревенели. Даже в сражениях между отрядами они так не выматывались. Только с приближением ночи люди с подарками перестепенно начали рассасываться. На лице почти каждого человека шамбера не сходила улыбка. Рот уже сводила от улыбки. Даже ленивая бедная принцесса Виктория проявила инициативу и побежала помогать классифицировать подарки. Полным лестьем, глазким выразили на скопившуюся кучу подарков, как на звезды. Если бы чёрство Ее величество внезапно не появился и не накричал на неё, она бы сняла туфли и кувыркалась бы в этой груди подарков. Она хотела кувыркаться и кричать «Это всё моё! Всё моё!». Во второй половине дня Анжела отправила гонца на быстром скуконе в шамбар для извещения новостей. Если путь будет благоприятным, то завтра на закате Салабы маленькое королевство, на северной границе империи будет безумно ликовать. Когда придет время, вся империя вздрогнет. Отныне больше не было ни одного вассального королевства, которое бы посмело противостоять королю Шамбара. А некогда враждовавшие Шамбаром близлежащие королевства теперь были вынуждены пресмыкаться на коленях и просить пощады. Король Шамбара такой бессовестный, э, с наступлением ночи, самый последний аристократ в средних лет с подарком, покидая лагерь Шамбара, повернулся и увидел веселившихся людей внутри, и постепенно закрывающиеся ворота лагеря, он невольно вздохнул. Много ли времени прошло, как с его положением он был вынужден... Э, собственноручно угодить для завязывания знакомства с этим деревенщиной. А эта толпа бесстыжих типов диких жадных парней, кажется, не покидали этикет взаимности. За вторую половину дня они сделали две вещи. Первое, это они приняли подарки. Второе, они опять приняли подарки. В дополнение к этому, они полностью забыли сделать ответный подарок на это событие. Кроме ответного подарка, они даже не улыбнулись и не сказали ни слова. Все эти люди прислуживали королю Шамбара, но никто не мог разглядеть умышленно скрывающегося жадного типа. «Ахаха! ха от сегодняшней картины руки сводит прим подсчете денег. В королевской палатке Фэй смотрел на бедную принцессу Викторию, подавала свой водку по присланным подаркам и довольно рассмеялся. Пусть даже у его величества имелся характерический куб, с помощью которого можно было легко разбогадить. Он увидел такое аховое богатство, он по-прежнему не мог удержаться от смеха. Полученные за полдня драгоценности уже превосходили по цене все бюджетные доходы Шамбара за 10 лет. Это была поразительно огромная сумма денег. По лицам мастеров Шамбера, находившихся в королевской палатке, читалось веселое настроение. Даже Лэмпард посмеивался. Шамбр смог приобрести славу, по большей части благодаря сидевшему в данный момент на троне и довольно смеяющемуся юному королю. Но слабая заслуга принадлежала и мастерам Шамбера, которые ради сегодняшнего дня пролили пот и кровь, видели собственными глазами подъем могущества Шамбера и сами принимали в этом участие. Поэтому сердца всех здесь сидевших были полны чувством гордости и ощущением успеха. Пусть даже в будущем Шамбар станет величайшей империей на континенте, и у короля будет бесчисленное множество воинов и мастеров в подчинении, однако они абсолютно не могли осмыслить это чувство признания, даже вечно грубый бы стал нежным и вытер рукой подступившие слезы. В любое другое время Пирс бы ухватился за такую возможность и выставил бы того насмех, но сейчас у седоволосого моча самого перехватило дыхание. Он вспомнил тот кровавый день полгода назад, когда черная армия штурмовала королевство, где он проливал кровь и считал, что шел на верную смерть. Он и представить себе тогда не мог что в тот момент произошло чудо, и тем более представить не мог, что чудо с того момента не будет прекращаться. Но Только люди, лично испытавшие трудные времена и перенесшие тяжелые испытания, были способны понять, почему люди плакали в данную минуту. Робин и его отец, старик Альянг, тихо сидели, Их взгляды скользили по лицам людей. Они тоже были заражены настроением людей Шамбера и испытывали душевный подъем. «Виктория, раздели полученные сегодня подарки на две группы. Первую группу подарков. Раздай каждому солдат в лагере. У каждого человека должен быть по подарку. А вторую группу подарков. Отправь загрузки... загрузив повозку. У меня есть для них другое применение». Фэй отдал ленивой, бедной принцессе список подарков. Он впервые получил задание этой пройдухи. Но Виктория, очевидно, не осознавала, насколько её теперь ценили. В её внимание было сконцентрировано на другом. В глазах сиял радостный блеск. «Каждому человеку по подарку, значит, и мне тоже достанется». «Знаю о твоём пристрастии к богатству. Ты всё-таки принцесса или нет?» Фэй нахмурился. Он просто не находил слов для этой девушки, а Виктория уныла, свесила голову, издав лишь один звук. Глаза были полны слез. Но спустя мгновение она внезапно осознала, что хоть его личество им побронил ее, он не лишил ее доли от подарков. Она тотчас же радостно взяла список подарков и выбежала из королевской палатки, собираясь распределить подарки. На ней было надето багровое, облегчающее платье, которое превосходно выделяло сексуальные изгибы тела. Из-под платья смутно выглядывала прекрасные белоснежные длинные голени, которые так и соблазняли. Она действительно была от рождения неимоверно соблазнительным и очаровательным созданием. Все люди рассмеялись. Эта, называющая себя принцесса девица, в самом деле была клоуна – В лагере Шамбара она была единственной, кто вынуждал его величество постоянно читать с каменным лицом ей нотации. Фэй качал головой из стороны в сторону. Несмотря на то, что прошлое этого создания по имени Виктория пока не было раскрыто, однако, возможно, оно заключалось в природном чутье к деньгам, и, возможно, раньше у неё был опыт в этой сфере. У неё были навыки в управлении финансами, и действительно, были некоторые оригинальные взгляды. К тому же она обладала женской кропотливостью, поэтому Фэй спокойно поручил ей сложную работу с распределением подарков. Так или иначе, если девица без боевого искусства решит хитрить, ей не удастся ускользнуть от рук его личества. Большинство людей в лагере Шамбера умели только убивать, а одаренных людей не хватало. «Король, что касается формирования легиона волчьих зубов, как вы собираетесь это сделать?» Вечно хранивший молчание старик Альянг встал учтиво, отдав честь им, с особой осторожностью задал вопрос. Э, «У меня пока еще не возникло идей насчет этого». Когда Фэй думал об этом, у него начинала болеть голова. Знания, которые получил Фэй в прошлой жизни, будучи студентом, и знания, которые он получил в мире Диабла, не касались военного дела. А сейчас от него домоседа и в прошлой жизни, и идиота в этом мире, требовалось одному сформировать легион. По правде говоря, Фэй после ужина еще не успел даже почистить зубы. «Король, у меня есть кое-какие идеи. Могу вам их предоставить». Альянг, кажется, давно уже подготовился. Из рукава вытащил свиток. Белой бумаги встал в центре палатки и поднял руки над головой. От такого поступка старика Альянга многие сидевшие люди слегка изумились. Даже Робин удивленно посмотрел на своего старого отца. Являясь командиром малого отряда святых воинов, Робин старательно тренировал солдат, а за отцом стал меньше ухаживать. Конечно, это в основном случилось из-за того, что раны постепенно заживали, благодаря его величеству. Робин и не знал, когда его отец успел приготовить этот свиток с большим содержанием. С, его инци... с того инцидента отец вот уже шесть лет не обсуждал военные дела. Почему вдруг сегодня... Робин наблюдал за спокойным стариком Альянгом и мог почувствовать, как зерно гордости в чахлом теле отца, кажется, понемногу оживлялось. Вся обстановка в палатке быстро затихла. Как новый человек, он явился в шамбр меньше полмесяца назад. Старик Альянг не занимал никакого служебного положения. Сегодня он получил возможность появиться в королевской палатке благодаря положению Робина. Сейчас старик неожиданно встал и перевёл разговор на эту тему, выдвинув свои предложения. Это в той или иной степени оказалось неожиданным, а слушать это было ещё неприятнее. Он не знал себе ценности. Формирование нового легиона являло самым важным событием для его величества. От этого зависела будущая судьба Шамбара. Как можно было слепо поручить это дело чужаку? Взгляд Фаи словно две молнии уставился на лицо старика Альянга. Старик Альянг выглядел невозмутимым. Слабое тело было спокойно. Седые волосы на висках говорили о глубоком возрасте. Морщины по всему лицу и больные ноги делали его старше, чем он был на самом деле. Пятидесятилетний человек выглядел на шестьдесят-семьдесят лет. Но ясные глаза не были мутными, а напротив говорили о его глубокой мудрости. Фэй подал знак близкому телохранителю Торосу подать свиток. Он раскрыл его и внимательно начал просматривать. Спустя продолжительное время. «Уходите все!» Фэй легко выдохнул, снова взглянув на старика Альянга, и подал знаком всем сидевшим уходить. А старику Альянгу сказал «Вы останьтесь». Несмотря на то, что люди не знали, что решил его личество, они все встали, отдали честь и им очень быстро ушли. Робин с небольшим беспокойством взглянул на отца, открыл рот, но, ну, не зная, что сказать, тоже тихо ушел. В палатке тут же стало тихо. «Прошу садиться, учитель Альянг. Я сперва закончу читать этот документ». Фэй мельком посмотрел на старика Альянга, указав на место рядом с ним, затем продолжил читать свиток. Из белой бумаги, сконцентрировав на нем все свое внимание, старик Альянг тихо вздохнул. По правде говоря, увидев прежде короля Шамбара, он почти отбросил всякие надежды, но небеса, кажется, вдруг начали жалеть его и сына после жестоких невзгод и предоставили ему огромный шанс, который был у него перед глазами. Он твердо верил, что в свое решение глаза, пережившие величие и страдания, делали самое точное решение. Люди, которые принесли сегодня подарки, лишь сейчас увидели величие короля Шамбара, а глаза старика Альянга уже очень давно предвидели будущее, предвидели невообразимый потенциал юного короля, что сидел перед ним. С первого дня старик Альянг начал тайно наблюдать, и через много дней стал ясно видеть преимущества и недостатки Шамбара. Преимущество состояло в необыкновенном короле с поразительной боевой силой и харизмой, К тому же этот правитель был юн, имел неисчерпаемый потенциал. Конечно, не боялся смерти, своенравные хребрецы, подчинявшиеся королю Шамбара, тоже являлись одной из причин, почему старик Кальянг предсказывал хорошие перспективы Шамбару. А недостаток заключался в том, что Шамбар все-таки являлся мелким подчиненным королевством, территории и количество населения сдерживали дальнейшее развитие Шамбара. Невозможно было твёрдо обосноваться, опираясь лишь на мощь одного человека из ста храбрецов в Азероте, где переплетался друг с другом честность мастера, могучие воины, магии, энергии. Даже у первоклассных воинов были свои пределы силы. Не стоило говорить о том, что император Зенита Ясен — которого считали самым уникальным саморонком за последние сто лет, смог устоять на этом континенте не только благодаря своей супермощи, но и подчинявшейся ему империи первого ранга Зениту. Чтобы сохранить настоящее государство, требовалось, чтобы военные силы и интеллект шли на равных. В настоящее время у Шамбера хватало военной силы, но не доставляло интеллекта. Имелись отважные полководцы, но не было гениальных командиров, которые бы повели войско, не было одаренных людей, которые могли бы управлять военным делом и политикой. Несмотря на то, что всемогущий король Шамбара неоднократно творил чудеса, которые старик Альянг и представить себе не мог, однако король не являлся выдающимся военным военном деле. Разумеется, старик Альянка нисколько не пренебрегал королем Шамбара из-за этого. Как раз наоборот, непревзойденные короли чаще всего не являлись военными специалистами, но тело короля Шамбара было покрыто неуловимой мистической окраской, обладающей неописуемой силой обаянием, которая была способна притянуть к себе любого человека, заставить непокорных людей смиренно следовать за ним. На нынешних соревнованиях по военному учению можно было увидеть, насколько раньше был популярен меч, и что он был объектом превознесения для несметного количества героев. Но в боевом искусстве и харизме на этих соревнованиях он уступал. Варвары из Гудуна, Посох Ветра и Огня, Канута и Халк, чрезвычайно надменный безумец в сеющих латах, маг-принцесса из Булани, темная лошадка Шевченко. Неважно, сражались они с королем Шамбара или нет, даже проигравшие королю Шамбара мастера, все они в той или иной степени восхищались этим юным правителем и уважали его. Уже давно пользовавшийся большой славой меч, в процессе соревнований проявил такой недостаток своего характера, как «недалекость». Падение с алтаря означало, что обычные воины стали склоняться королю Шамбара, тем более касается героев со своим кругозором и мнением. Король Шамбара теперь стал потомственной знатью второго ранга, что еще более важно, Шамбар повысился до королевства первого ранга. Территория расширилась, население увеличивалось, разрешалось формировать новый легион. Можно сказать, общее положение завершилось. Осталось только, чтобы всё максимально разумно функционировало. Старик Альянг считал, что удобный момент расширить границы уже настал. Эта война и новый. Легион были удобным случаем. Королю Шамбара сейчас требовалось талантливые личности. Талантливые во всём. Старик считал себя таким талантливым человеком, а особенно в военном деле. Он обладал великолепием и в глубине души несомненную гордость. Стоило получить доверие от короля Шамбара и дать ему шанс, и он смог бы сделать короля Шамбара величайшим правителем. Конечно, он также хотел с помощью рук короля Шамбара упиться кровью врагов и смыть с себя грязь. Старик Альянг за эти дни уже отчетливо разглядел всю обстановку. Сейчас король Шамбара сосредоточенно читал свиток, который старик Альянг заранее приготовил, потому что он уже давно предвидел, что король Шамбара непременно станет победителем. Сегодня, воспользовавшись сложившимися условиями, он преподнес этот документ. Старик Альянг не взирал на определенный риск. Он держал пари, что король Шамбара был стоящим объектом, чтобы служить ему верой и правдой и вкладывать в него И что король был правителем с великими устремлениями и решительностью. Сейчас он узнал, что его пари обернулась успехом. Король Шамбара не разочаровал его. Недавнее обращение учитель Альянг уже все пояснило. Старик Альянг спокойно сидел и тихо ждал, когда король Шамбара с серьезным э, видом прочитает свиток В документе он детально изложил и предложения и меры по формированию нового легиона и тем более внес немало советов, которые могли гарантировать, что в будущем, после окончания войны, король Шамбара будет управлять легионом Волчьих Зубов. И легион не будет распущен, и он станет князем, у которого будет контроль над армией. Он верил, что все это тронет молодого и бесценного короля. Через два часа. А сколько времени прошло, и они все еще не вышли? Робин испытывал беспокойство, бродил вокруг королевской палатки. Сейчас мастер острого меча был полностью в Фею, но из-за строгости, но накопилось с детства, он к своему отцу испытывал страх. Он знал натуру отца, поэтому он беспокоился, что его отец с упорным характером. Выступит против вышестоящих и начнет конфликтовать с его величеством и разыграет нешуточный скандал. Робин не знал, на чью сторону он должен был встать. Такие же мысли, как и у Робина, крутились у других мастеров Шамбара. Потому что более двух часов назад старик Альянг встал и поднял эту проблему и предоставил свиток, отчего многие люди осознали, что они раньше недооценивали старика с изувеченными ногами. Прошлое старика было необычным, когда терпение людей уже вот-вот собиралось лопнуть, они увидели, как дверца занавески королевской палатки отдёрнулась. Его Величество собственноручно поддерживал старика Льянга. Увидев улыбку на лице Его Величества, все вздохнули с облегчением. Видимо, ничего плохого не случилось. Но затем Его Величество сказал одну фразу, отчего все обалдели и были потрясены. «Начиная с сегодняшнего дня, вся ответственность за формирование Легиона Волчьих Зубов переходит к учителю Альянгу. Все обязаны его слушать. Нарушение приказа приравнивается к измене Родине».